шестое «Сыну луч мой посылаю, и счастье к нему приобщиться и в нем пребывать. Тебя утверждаю в ступени слияния сознаний, когда пораженная тьма уже больше не в силах тебя от меня отделить. В луче утвержденный и луч утвердивший в себе вот сущность ступень». Они изощрялись в попытках тебя уничтожить, внеся разделение, но преуспели лишь в том, что в свете моем утвердили, и утвердили в луче еще больше и глубже. Так попирается тьма, и служит подножием света, и ножками служит престола. Так на нее и смотри, как на тень света тени, чтоб виден был свет, и я и был». Светотени в картине дают ее облик. Так свет, который в тебе от меня, тьмой, оттененным быть должен, чтобы засиять с еще большей силой. Надо слиться с лучом в неотрывности постоянной, так, чтобы ощущать себя в нем всегда и везде. Потом будешь действовать так: сознание в твердыне со мной, сознание во мне. А внешняя форма твоя в условиях плотных ведет свою роль и выполняет указы. Так, отделившись в духе от трех, утвердишь свою власть ты над ними, и, утвердивши три исходящих луча, будешь тогда светоносцем, огненосцем. Ты полагаешь, что тяжкая карма помеха, а я утверждаю, что тяжкая карма послужит кратчайшим путем. И там, где. Пройдет много жизни, прежде чем луч утвердиться, ты и достигаешь в одно воплощение. Помни об этом, когда слишком становится тяжко. Крест свой приняв в понимании полном, мощь утяждаешь свою и победу над миром теней, и снов приходящих, и майи покровы снимаешь с явлений этой жизни.